Сибилла выпустила ступню. Ты читал "Негритянок самбо?" спросила она. "Как странно, что ты меня об этом спросил", сказал её спутник. "Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал". Он нагнулся, взял ручку Сибиллы. "Тебе понравилось?" спросил он. "А тигры бегали вокруг дерева?" "Да, я даже подумал, когда же они остановятся. В жизни не видел столько тигров. Их всего 6", сказала Сибилла. "Всего?" переспросил он. По-твоему это мало? Ты любишь воск? спросила Сибилла. Что? переспросил он. Ну, воск очень люблю. А ты? Сибилла кивнула. Ты любишь оливки? спросила она. Оливки? Ну, ещё бы. Оливки с воском, я без них не ни шагу. Ты любишь Шэрон Липсчуц? спросила девочка. Да. Да, конечно, сказал её спутник. Я особенно я её люблю за то, что она никогда не обижает собачку у нас в холле в гостинице. Например, карликовую бульдожку той дамы из Канады. Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать в этого бульдожку палками. А вот Шэрон никогда. Никого она не обижает, не дразнит. За это я её и люблю. Сибилла промолчала. А я люблю живать свечки, сказала она наконец. "И это все любит", сказал её спутник. Пробую воду ногой. Ух, холодная. Он опустил надувной матрасик на воду. Нет, погоди, Сибильчка. Давай пройдём подальше. Они пошли в брод, пока вода не дошла Сибилле до пояса. Тогда юноша поднял её на руки и положил на матрасик. А ты никогда не носишь купальной шапочки? Не закрываешь головку, спросил он. Не отпускай меня, приказала девочка. Держи крепче. Простите, мисс Карпентер. Я своё дело знаю, сказал её спутник. А ты лучше смотри в воду. Караул, рыбку бананку. Сегодня отлично ловится рыбка бананка. А я их не вижу, сказала девочка. Вполне понятно. Это очень странные рыбки, очень странные. Он толкал матросск вперёд. Вода ещё не дошла ему до груди. И жизнь у них грустная, сказал он. Знаешь, что они делают, Сибилочка?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 Заболевают банановой лихорадкой. Страшная болезнь. Смотри, волна идёт, сказала Сибилла с тревогой. Давай её не замечать, сказал он. Давай презирать её. Мы с тобой гордецы. Он взял в руки сибиллин щиколотки и нажал вниз. Плотик подняла на гребень волны. Вода залила светлые волосики Сибиллы, но в её визге слышался только восторг. Когда плотик выпрямился, она отвела с алба, прилипшую мокрую прятку и заявила: "А я её видела. Кого радость моя? Рыбку-бананку. Не может быть", сказал её спутник. "А у неё были во рту бананы?" "Да", сказала Сибилла. "Шесть". Юноша вдруг схватил мокрую ножку Сибиллы, она свесил её с плотика и поцеловал пятку. "Фу", сказала она. "Само ты фу". Поехали назад. "Хватит с тебя". "Нет". Жаль, жаль, сказал он и подтолкнул плотик к берегу, где Сибилла спрыгнула на песок. Он взял матрасик подмышку и понёс на берег. "Прощай!" крикнула Сибилла и без малейшего сожаления побежала в гостиницу.